оказавшись на свадьбе за одним столом, Мью и Сумире, как и большинство людей в подобной ситуации, друг другу представились. Сумире терпеть не могла своё имя и по возможности старалась его лишний раз не произносить, но всё-таки если спрашивают, как тебя зовут, нельзя не ответить, хотя бы из соображений этикета. По словам отца, имя Сумире Фиалка выбрала её покойная мать. Она обожала песню Моцарта Фиалка. И давным-давно решила, что если у неё родится дочь, она обязательно назовёт её Сумере. В гостиной на полке стояли песни Моцарта. Наверняка мама слушала именно эту пластинку, и в детстве Сумере брала в руки тяжёлый, долгоиграющий диск, аккуратно ставила его на проигрыватель и по много раз подряд слушала фиалку, Элизабет Шварцкоп, вокал, Вальтер Гизикинг, партия фортепиано. Слов она не понимала, но слушая изящную мелодию, была уверена, что в песне поётся о красоте фиалок, растущих в поле. Она представляла себе такую картину и очень любила этот образ. Какой же шок испытала Сумирэ, когда обнаружила в школьной библиотеке японский перевод слов этой песни. Оказалось, поётся в ней об одинокой фиалке девственной красоты, которая спокойно росла себе в поле. пока трагически не погибла под башмаком какой-то беззаботной дочери пастуха, причём девчонка даже не заметила, что раздавила цветок. Это было стихотворение Гёте, но в нём не было ничего утешительного или хотя бы поучительного. Почему же маме понадобилось выбрать для моего имени название этой чудовищной песни? Надулась Сумере. Мю расправила кончики салфетки у себя на коленях и улыбнувшись посмотрела на девушку. Глаза Мюл были удивительно глубокого цвета, намешанного множества оттенков, но ни единой тени, ни облачка. А как вы думаете, мелодия этой песни прекрасна? Да, пожалуй, мелодия сама по себе да. Знаете, для меня, если музыка прекрасна, этого достаточно. И потом, кто сказал, что всё, чем мы довольствуемся в этом мире, должно быть исключительно красивым и безупречным? Ваша мама могла и не думать о каких-то словах. ей нравилась музыка. Но если вот так и будете сидеть и хмуриться, наверняка заработаете себе ранние морщины. Сумире как-то справилась со своей недовольной гримасой. Возможно, вы и правы, но меня это так угнетает, вы себе не представляете. Ведь имя единственное, что осталось мне от мамы. Ну, конечно, есть ещё и я сама, но сейчас речь не об этом. Послушайте, Сумире прекрасное имя. Мне очень нравится, произнесла Мю. и чуть наклонила голову набок, словно предлагая взглянуть на вещи под несколько иным углом. Кстати, ваш отец тоже здесь. Сумере оглянулась и нашла глазами отца. Хотя не праздновали в огромном зале, сделать это оказалось не трудно. Отец был довольно высокого роста. Он сидел через два стола от Сумере, повернувшись в профиль и о чём-то говорил со своим собеседником, невысоким пожилым мужчиной в морин-коте, судя по виду человеком открытым и прямым. На губах отца играла улыбка, тёплая и обезоруживающая настолько, что казалось, способна растопить даже новёхонький айсберг. Свет люстры мягко подчёркивал благородные очертания отцовского носа, вызывая в памяти силуэты эпохи рококо. Даже сумире, привыкшая созерцать этот нос постоянно, не могла вновь не поразиться его красоте. Её отец абсолютно гармонично вписывался в это формальное сборище. Само его присутствие придавало атмосфере этого места блеск и великолепие, словно букет свежих цветов в большой вазе, или ослепительно чёрный стретч-лимузин. Увидев отца Сумере, Мёу на миг потеряла дар речи. Сумера услышала, как из её груди вырвался лёгкий вздох. Когда тихим утром подкрадываешься к бархатной портьере, резко её отдёргиваешь и солнечным лучом будешь кого-то, очень для тебя важного. Вот так прозвучал этот вздох. Наверное, стоило бы прихватить с собой театральный бинокль, подумала Сумере. Впрочем, она уже давно привыкла к тому, что внешность отца драматическим образом действует на людей, в особенности на женщин среднего возраста. А что вообще такое эта красота? В чём её ценность, всегда удивлялась Сумере. Однако никто не мог толком ответить на этот вопрос. Ясно одно: есть в красоте нечто такое, что действует на людей. Скажите, иметь такого красивого отца это для вас как? поинтересовалась Мю. Так чисто из любопытства спрашиваю, Сумерев вздохнула. Сколько же раз в жизни ей задавали этот вопрос, и ответила: Ничего особо приятного в этом нет. Все думают одинаково. Вот абсолютно красивый мужчина, просто чудо. А вот его дочь так, ничего особенного. И делают заключение, не иначе какой-то атавизм. Мэл повернулась к Сумире и слегка выпятив подбородок, стала рассматривать её лицо, словно остановилась в музее перед понравившейся картиной, чтобы рассмотреть её получше. Неужели вы и вправду всё это время так считали? Как это неправильно. Вы очень красивая девушка. "Отцуту -то уж точно не уступаете", сказала Мью, после чего протянула руку и как-то очень естественно коснулась пальцев Сумере. "Вы даже не знаете, насколько вы обаятельны". Лицо Сумере запылало, сердце громко забилось в груди, словно обезумевшая лошадь понеслась бешенным галопом по деревянному мосту. Они проговорили друг с другом весь остаток вечера, не замечая, что происходит рядом. Вокруг гудела свадьба. Люди вставали и произносили какие-то слова. Должно быть, отец Сюмере тоже. Да и еда вроде была вполне приличной, но в памяти не осталось ни единого воспоминания, что ела, рыбу, мясо, как ела, демонстрируя хорошие манеры, пользовалась вилкой и ножом или хватала пищу руками и облизывала тарелки. В памяти полный провал. Они говорили о музыке. Сумире обожала классику и ещё в детстве любила копаться в пластинках, которые собирал отец. Музыкальные вкусы Мю и Сумире во многом совпадали. Обе любили фортепианную музыку и считали, что значительнее 32 сонаты Бетховена для этого инструмента ничего не написано. А запись этой сонаты в исполнении Вильгельма Бахауза, выпущенная компанией Дека, Его трактовка безусловно образец для подражания, великолепная игра, которой нет равных. При этом в трактовке Бахаузера столько счастья, столько радости жизни. А произведения Шопена, записанные ещё в эпоху Моно, особенно Скерцо в исполнении Владимира Горовица, без сомнения, они просто триллинг, волнующие, захватывающие. При Людеи Дебюсси, у Фридриха Гульды, прекрасные и полны юмора, а Григ Как он хорошу Гиза Кинга. Какую вещь не возьми. Прокофьев, когда его играет Святослав Рихтер. Здесь есть рассудительная сдержанность и потрясающая глубина моментальных слепков настроения, почему и стоит слушать их очень внимательно. А Ванда Ландовской сонаты Моцарта для фортепиано в её исполнении. В них так много теплоты и бережного отношения к произведению. Непонятно, почему критики не оценили эту работу пианистки по достоинству.